27. Он чувствовал каждый день одно и то же, что будет весь день бродить, не доходя до китайской хижины, а иногда именуя ее наискось по малому переходу. Однажды он вдруг услышал там голос Катерины Андреевны, она говорила с детьми. «Детенки мои!» — услышал и замер. Когда она говорила по-французски, ему показалось, что опять в китайской хижине кесарь. И он постоял неподвижно, без дыхания, задохнувшись, пока не услышал важный нежный голос Неледенского и сразу тихо засмеялся. А с детьми, с малым Андреем, она всегда говорила по-русски. Итак, здесь, постояв, послушав это чуть певучее объяснение с детьми, детенками, его обезоруживали всегда ее грамматические ошибки, чего Кашанский уж верно боялся, как черт Ладана. Так, простояв здесь третий день, третий раз, послушав, как дива эту ее речь, он вдруг сказал вслух, догадавшись внезапно, разом, «Ага». Он вдруг понял, что всю историю русскую от времени Владимира Красное Солнышко он узнал точно здесь, у Карамзиных. Да только не от него, а от неё, от Катерины Андреевны. Она была по отцу Вяземская, княжна, «С ног до головы, княжна», — оговорила детям певуче, «детенки мои». Ведь так, почти так, только Арина говорить умела. «Аминь! Аминь!» — рассыпся И надо же было встретиться ему с нею. Здесь, возле лицея, в двух шагах, в этой китайской хижине, в небывалой китайской деревне. Все чаще страсть находила, нападала на него — Он по-настоящему задыхался, переводя дух, пыхтя, как во время драк с Малиновским, не сдаваясь, боясь, чтобы кто не заметил. И надо же быть ее разговором с детьми певучими, ее взгляду, смеху, быстрыми. А его стихотворение она слушала по-своему. Раз выслушала, не сказала ни слова, а потом, через неделю, вспомнила и сказала строку за строкою, Тихо, медленно, как бы убеждаясь в нем, уверяясь, стало ясно в этом бережном внимании. Его стихи ей дороги, ей милы. И он стал иначе слушать их, смотреть на себя. Одну строку она прочла по-другому. Он хотел напомнить, поправить, и вдруг решил. Быть так. С этим нечего было делать. Это было решено помимо него, и уж, конечно, помимо нее на всю жизнь до конца. Что еще предстояло, он предвидеть не мог. Бог с ним, да никому ни слова, ни слова себе самому. всё похоронить с самого начала, и страсти, и неги. Запрет лежал на всем. С трудом кое-как добивался он того, что сам переставал сознавать себя и её. Это было преступлением против Карамзина, Великого писателя против дяди Василия Львовича, против Вяземского, ее единородного брата, Пети, как она порой говорила о нем, против отца и матери. Содрогнувшись, он подумал, что это на всю жизнь. Жизнь была решена, сразу. Он не ходил к Карамзиным, не смел. Рано за раной, где и как, увидит он ее в будущем году. И так всю жизнь. У дяди Василия Львовича были неудачи в семейной жизни, он ездил в Париж от них спасаться. У деда несчастье, у прадеда тоже, но никому и присниться не могла эта любовь, упавшая на него, его пронзившая, как пуля. Тайна этой любви тяготила его, как вечная, неоплатное, не дающее разрешения ни на час, ни на миг. Так все началось. Он был готов на всё с самого начала. Гений этих мест бог китайской деревни был ее мудрец. Он всё знал, всё видел, совсем мирился, не мог только помириться с одним с тем, что она любит так глубоко старика. Она и портретов себя писать не давала, пусть не говорят о её красоте. Карамзин был стар, и не то, что писание его, его истории были вечны для неё. Дороже всего когда-либо им написанного. Нет, она любила его, отменно тонкого мудреца, учителя. Так, как любят красавицы, девушки. И он не постигал этого. Так вот, какова эта скромность, самозабвение. Что за черное волшебство? Он видел рядом эти две головы, лукавую голову стареющего сказочника, и эту прекрасную, вечно молодую. Ни слова, ни стиха об этой любви, а если вырвется, говорить о других, лгать и молчать до конца. Таково было начало.